Через 10 минут стало понятно, что с мастером Гором и его учениками случились какие-то неприятности. Они вышли за барьер, какое-то время там провозились, но так и не вернулись. Пришел главарь других наемников и сказал, что нам лучше поторопиться, чтобы успеть вернуться в столицу до полуночи. Ворота закроют, и мы останемся ночевать за стенами, что в наших обстоятельствах очень опасно. Наемники договаривались на однодневный поход в обе стороны. А меня удивили расстояние и время, за которое они успели добраться до границы страны из центра. Повозка выехала ранним утром еще до рассвета, и к обеду уже оказалась у нашего особняка. Мне рассказывали про 2-3 дня пути от границы до границы. Но оказывается, если постараться, то хватит и 8-9 часов, чтобы достичь одной из границ. В таком случае Южная Флавия еще меньше, чем я себе представлял. «Да что ж такое? Чего они там так долго копаются?» Не находя себе места, возмущался Рамп, когда прошло еще 20 минут. В итоге не выдержал и приказал ланчеру по-быстрому сбегать границы и передать мастеру гору и его ученикам, чтобы они возвращались. Паренек сбегал и вернулся с новостью, что все трое наемников мертвы. Лежат лицами в землю. У мастера гора лужа кровавой пены урта. У его учеников точно то же самое. Благо, слово отравились, ланчер не озвучил а Рамп оказался слишком труслив, чтобы пойти проверить все сам. Но по описаниям паренька я прекрасно понял, что случилось с моими недавними обидчиками. Жадность вышла им боком. Полезли ковыряться в трупах, надеясь найти драгоценные духовные камни третьего уровня. И вот результат. Не повезло. Рамп был в шоке. Для него информация прозвучала так, словно из леса появились монстры и уже гнались за нами по пятам. Он приказал срочно выдвигаться и сам сел на место возничьего нашей повозки. «Я же говорил!» — повторял он себе под нос. «Отец, что вы говорили?» — спросил Ланчер, бесконечно беспокоящийся за своего никчемного родителя. «Ничего, родной сын, не волнуйся. Просто Ферст Валхаим уже позволил всем жителям провинции вернуться в свои дома. Первый советник во всеуслышание объявил на площади перед дворцом, что вторжение демонических тварей уже закончилось, и это не опасно». А я правильно говорил Ли, что монстры все еще могут вернуться, и нам не стоит ехать. Вот теперь мастера гора убили. А я столько заплатил ему за охрану в оба конца. Повернувшись корпусом на 90 градусов, он добавил, обращаясь уже ко мне. «Марк, думаешь, я просто так отказался от наших плодородных земель? Думаешь, я настолько глуп? Нет. Твой отец выполняет волю нашего великого предка. Если нападения сильных монстров возобновились то лучше поскорее перебраться за стены столицы. У границы мы будем в постоянной опасности, и даже мастер-гор и десяток таких, как он, нас не защитят. Пусть второй старейшина Кин теперь побудет в моей шкуре, узнает, каково оно жить у опасной границы. Пусть строит укрепление и возмещает за свой счет семьям погибших рабочих потерю кормильца. А мы поживем в свое удовольствие в тишине и безопасности. Марк, тебе же очень понравилась столица. Ты же сам мне говорил, что хотел бы там жить в будущем. Вот твой отец осуществил твое желание. И гораздо раньше, чем ты планировал. Первый час пути прошел без приключений. А что могло произойти в чистом поле, где ни людей, ни монстров? Но приблизившись к городку, где проживали побочные ветки клана Кансай, столкнулись с группой вооруженных пиками воинов, которые преградили нам дорогу. Окружили и потребовали спуститься на землю. Ради этого Рамп даже развязал мне ноги и руки. Ему было стыдно, что даже родного сына приходится заставлять выполнять его приказы силой. А когда все пассажиры повозок спустились на землю, явился второй старейшина Кин с вдвое большим количеством более сильных наемников я объявил, что поменял южные владения на деньги, полученные рампом в столице, с учетом, что все, что на них находится, будет принадлежать ему. Это касается особняка и всего, что было в сокровищнице великого предка. Раз он стал новым главой клана, Ему должны принадлежать все ценности из родовой сокровищницы. На моих глазах у Рампа отобрали ларец с припрятанным им золотом и мешок с духовными камнями третьего уровня. У нас с Ланчером отобрали мешочки с духовными камнями первого уровня. В них в сумме лежало около 80 старательно добытых нами за прошедшие дни и еще не поглощенных начальных и слабых камней. Мой младший брат возмущенно кинулся на снявшего с его пояса мешок грабителя заявляя, что духовные камни принадлежат ему, но его просто отпихнули в сторону, как визгливую дворовую шавку, сильным ударом колена в живот. Он упал и залился горькими слезами, не в силах как-либо помешать откровенному грабежу. Старейшина Кин заглянул в ларец и в мешочек с очень дорогими камнями и расхохотался в голос. «Эх, не зря я нанял столько сильных боевых мастеров! Рамп, а где твой могучий мастер Гор, которым ты постоянно пугал меня последний год?» Спросил старик у поникшего головой мужчины. «Он добывает для меня новые сокровища. И куда получше, чем достались мне от великого предка». Сделав непроницаемое лицо, ответил опущенный и ограбленный отец Марка. «Так и быть. Если честно расскажешь, как я смогу их получить, я отпущу тебя сыновьями живыми. Ты уже порадовал меня своей... Хм... Щедростью. Хотя ты уже не имеешь отношения к нашему клану. Я дам тебе шанс спасти своих сыновей». Я отпущу на все четыре стороны с миром. Эти камни, указывая на мешок в руках старика, мои слуги добыли сегодня из тел монстров, которые напали на нашу усадьбу во время вторжения. Кто-то их убил и бросил, сразу за барьером на южной дороге, не забрав самое ценное. А мастер Гор и его ученики добыли никем не тронутые духовные камни. Однако я обещал этим уважаемым мастерам, что мы вернемся в столицу в течение одного дня. И было неизвестно, появятся ли опасные монстры снова. Поэтому я решил поскорее вернуться назад, а мастеру гору приказал добыть из тел все остальное. Наверняка он добудет не меньше, чем уже добыл за тот час, что мы потратили, задержавшись в городке. Он говорит правду», — спросил старик, умолчаливо стоящих в окружении более сильных противников, наемников. «Мастер гор с учениками ушел за город границы, и мы действительно прождали его возвращение около часа. А затем к ним сбегал вон тот паренек, и мы поехали назад». «Все было так, как и говорит господин Рамп», — подтвердил лидер наемников, просто опираясь на то, что видел своими глазами. «Но не думайте, что он отдаст их вам так легко! Вам его не победить и не схватить! Мастер Гор сильнее вас всех вместе взятых!» — истерично выкрикнул Рамп, но я понял, что он это делает специально, чтобы разодорить и позабавить старейшину и его слуг. Ему кроли роли ничтожества не привыкать, вот он и дает повеселиться своим обидчикам, чтобы убедить их в своем полном бессилии. «Как? Таким составом справитесь?» — спросил Кин уже у своих наемников. «Против горы и двух его учеников?» — потирая затылок, пробормотал мужчина. «Да, справимся. А если он все сам, по-хорошему отдаст?» — переспросил лидер наемников. «Если отдаст мирно, не убивайте сразу. Привезите его сюда, я хочу с ним поговорить. Он долго служил рампу и должен много знать. У меня есть к нему парочка вопросов. Сейчас же отправляйтесь, чтобы он не сбежал». «Как прикажете, господин Кин». Довольный своей удачной операцией перехвата, второй старейшина издевательски заявил. «Хорошо, я отпущу тебя, Рамп, но твоего наследника я оставлю пока при себе. Если ты меня обманул, то пеняй на себя. Ты же обещал отпустить всех, если я расскажу!» Для виду возмутился отец Марка. Я уже не верил ни единому его слову. Он опять изображал заботу, хотя давно сделал ставку на младшего сына. «А я для него теперь – досадное недоразумение, дефектный выродок, который не желает слепо подчиняться его воле и жертвовать собой во благо остальных. Молчи, Рамп, или дотявкаешься, что я передумаю», – пригрозил старик. «Нет, нет». Тут же сдался жалкий актер и, получив сланчером возможность убраться на повозке, на которой до этого ехали плененные сейчас наемники, тут же ею воспользовался. Всех ехавших в первой повозке боевых мастеров Туго связали, и вместе с более сильными наемниками они отправились к границе. Я думал, что меня будут держать где-нибудь в подвале, тоже туго связанным, но хромающий парень с нулем духовной силы никого из представителей смежной ветки клана не пугал. Это увеличило мои шансы на успешный побег. Похоже, мне теперь в одиночку придется выбивать из рук коварной смежной ветки, добытые мной ланчером духовные камни. Ларец и все отнятые у нас мешочки сложили у ножек кресла, вынесенного для второго старейшины, и никуда пока не прятали. Я не хотел этим людям смерти, когда Рамп решил их обвинить ложно. Но если они опустились до того, чтобы грабить и угрожать жизни своих же сокланов, они просто не оставили мне выбора. Придется драться с ними, как с врагами. Второму старейшине не сиделось на месте. Едва повозка с группой наемников выдвинулась в путь, он приказал погрузить награбленное в повозку, в которой только что приехали мы забрался в нее сам и приказал всем своим потомкам выдвигаться следом за наемниками к приграничному городку эй ноль теперь это твое новое имя чего стоишь забирайся в мою повозку так и быть покажу тебе на что способны нанятые мной бойцы теперь они будут служить мне в охране на постоянной основе чтобы рамп не придумал никаких новых глупостей я его отпустил так как слово главы кино в отличие от ничтожества рампа не пустой звук Не хочу мораться, но наверняка он попытается мне отомстить. Посмотрим, как у него это получится. Теперь без денег и земель. Мне и так пришлось крупно потратиться, чтобы купить лачугу для твоей матери и сестры. В отличие от Рампа, я уважаю твою мать. За что ей это наказание? Она тоже жертва этого мерзкого лжеца. Ладно, сейчас ты своими глазами увидишь, как мои люди изобьют другого отморозка. Они мокрого места от гора не оставят. Если он попытается мирно сдаться, я не позволю ему уйти. Нет, он точно не сдаться. Мне про него рассказывали, не тот он человек. Гор будет драться до смерти, если попытаться заставить его присмыкаться. Даже не знаю, как этот слезняк убедил его служить себе. Наверняка платил тройную плату и закрыл глаза на все его прошлые преступления. Эй, ты слушаешь? Этот мастер Гор – убийца и насильник. Я бы такого и близко к своему дому не подпустил. Но твой жалкий отец так боялся князя Роланда и меня, что даже впустил в свой дом убийцу и позволил ему жить рядом с женой и малолетней дочерью. Его ученики такие же бандиты и отморозки. Не удивлюсь, если по дороге в столицу этот гад оприходовал твою мать и сестру. Даже мне стыдно за Рампа, какой же он трусливый и низкий человек. Но теперь клан конца избавился от своего проклятия и находится в надежных руках. «Не уверен», — пробормотал я себе под нос ковыляя повозке. «Что ты сказал? Не уверен!» — громко повторил я. «Ха-ха-ха! Ноль сжимает свои немощные кулачки и огрызается? Не смеши меня! Чтобы так разговаривать со мной, ты слишком мало из себя представляешь. Ненавидишь меня? Правильно. Надо открыто ненавидеть тех, кто над тобой издевается, и смело высказывать в лицо, а не лезать зад князьям и судьям пытаясь устранить врагов чужими руками. Ладно, слишком много чести. Что с тебя взять, убогого? Рам попытался слепить из тебя второго великого мастера Рована, но дурная кровь быстро проявила себя. Ты растратил все бесценные дары предков и чуть не умер. Ты очень помог мне в устранении, Рампа. Такое ничтожество, как ты, не должно стать будущим главой клана. Ты помог мне решиться на избавление от твоего отца». «В каком-то смысле ты сам виновен в отстранении вашей семьи дел. Я держался только ради Лии. Я знал ее бабушку в молодости. Мы любили друг друга. Только из-за этих старых чувств я терпел Рампа его отца. Но ты помог мне понять, что больше терпеть нельзя. Будущее за Тибой и его братьями, а не за тобой и Ланчером. Ладно, хватит скалиться. Я больше не стану над тобой издеваться. Тебя и так судьба наказала». Ты родился в семье у такого недостойного человека, как твой ничтожный отец. Веди себя тихо, не зли меня и не пострадаешь. Что притих? Боишься? Ничего я тебе не сделаю. Я не издеваюсь над ничтожествами. Как закончим с гором, отправлю тебя с наемниками в столицу. Не жмись к борту, смотреть противно. Да, и передашь своему отцу, если он посмеет пакостить. Или еще раз сам здесь появится. Мои люди убьют его, как вора. Ему здесь больше ничего не принадлежит. «Я больше не желаю видеть его мерзкую рожу». «Передам», — пообещал я, понимая, чем вызвана неприязнь старика Крампу. Я возненавидел его сразу, как только открылась его суть, а этот старик терпел его уже не один десяток лет. Выговорившись, старейшина Кин отвернулся от меня и больше за час дороги не проронил ни слова. Его потомки тоже демонстративно отвернулись, не желая со мной никак взаимодействовать, и просто игнорировали, как пустое место». Обо мне, сидящем на самом краю лавки у борта, когда мы прибыли в приграничный городок, просто забыли. Никто меня не связал и не привязал к повозке, заполненной ценными вещами. Видимо, то, что я сильно хромал, убедило всех, что я настолько немощен, что никуда не сбегу. А я всю дорогу думал, как мне поступить. Проглотить устроенный сегодня на дороге грабеж, набраться сил и вернуться с возмездием уже окрепшим или попытаться вернуть все похищенное сразу. Укрывшись с мешком камней и лорцом в полях. И не обязательно в полях. За неделю в городке я присмотрел несколько мест, куда можно быстро спрятаться в случае нового вторжения монстров, если до усадьбы я не успеваю добраться никаким образом. Однако побег с сокровищами и просто побег сильно отличались в том, насколько сильно меня захотят отыскать. Если не рыпаться, я с ветерком, без мучений и неудобств на повозке доберусь в столицу уже завтра. Меня еще и покормят на обед и ужин. В таком случае избегать просто не было смысла. А необходимость похищения ценных сокровищ определялась ценой вопроса. Если ларец содержал сумму, сопоставимую с десятком духовных камней, то мне просто незачем было рисковать. Позже, когда мое тело заживет и окрепнет, я вернусь и откопаю свои тайники. Эту плату духовными камнями можно считать пожертвованием фонд семьи, которая мне досталось в наследство, вместе с историей жизни Марка. Убивать ради кучки камней и трех горстей золота – нет. Это того не стоит. Но справедливо проучить позже, если этим наглость концаев не ограничится, пожалуй, стоит. И все-таки меня не случайно оставили с горкой сокровищ без охраны. Это явно проверка на вшивость. Если украду и сбегу, значит гнида, как и рамп. Если нет, то меня еще будут считать человеком. Я решил не давать старейшине Кину и его родственникам повода для очередных издевательств над собой и вылез из повозки, не притронувшись к лежащим там ценностям и пальцам я обошел повозку по кругу и хромая направился вслед за всеми остальными прошел метров двадцать и тут они резко словно сговорившись повернулись явно ожидая что я заберусь на место возничего чтобы увести повозку целиком или сбегу пешком попытавшись что то умыкнуть а я ничего этого не сделал на зло ухмыляющихся лицах мужчин даже читалось явное разочарование так и была проверка фуф я не купился на явную подставу а после произошедшего Всего через 10 секунд злорадно ухмыляться захотелось уже мне. От границы в панике бежали боевые мастера из числа наемников старейшины кино. И бежали они не просто так. Тот, кого мы с Ланчером выслеживали больше недели, наконец появился. Правда, в единственном экземпляре. Отбившийся от толпы крикун на моих глазах нанизал парочку убегающих на свой острый клюв и резво погнался за остальными. Потом грациозно сбросил свою очередную жертву на обочину дороги изящным движением длинной шеи, и тут же, быстро набирая скорость, проколол насквозь следующую. Я понял, что у меня максимум полминуты, чтобы укрыться в родовой усадьбе. Благо ее двери и за спешки так никто и не закрыл. И связка ключей, где меня в первую очередь интересовал ключ от подвала и замков сокровищницы, осталась лежать на столе. План действий зрел на ходу. И его ключевым пунктом было копье, валявшееся сейчас на дне оставшейся позади повозки. Очень рискуя, что было сил, я побежал назад, одновременно думая, почему же сильные боевые мастера не сражаются. Почему бегут со всех ног, как какие-то трусы от всего одного противника? Неужели Крикун в бою так силен? Быстро отыскав копье и вытащив его с дна повозки, и заодно прихватив оттуда мешочки с отобранными духовными камнями, когда другие члены семейства Кина сбивают друг друга с ног, в рассыпную побежали в окружающий городок поля, я получил интересовавший меня ответ. Он грозно обозначился у пограничных столбов. Они опять отстали от быстроногого монстра Цапли. Могучие и кажущиеся еще более страшными в движении львы-оборотни в количестве трех штук гнали неуверенных в своих силах боевых мастеров к спасительному городу. Огромная ошибка – поворачиваться к стремительному крикуну спиной, что я и наблюдал, пока ковылял к двери родовой усадьбы Концаев. Закрыв за собой дверь на ключ, прекрасно понимая, что она не спасет меня от вандалов и львов, Я подхватил со стола масляную лампу, подхватил ведерко с питьевой водой и пустое, как туалет, и уверенной походкой направился к спуску в подвал. Там, в дальнем темном углу, я спрятал прикрытой плотной крышкой кувшин с так и не пригодившимся мне четырехкомпонентным ядом. Без дополнительных ингредиентов, продлевающих сохранность состава, он быстро окислялся на воздухе и свету, поэтому место хранения было выбрано не случайно. Поставив лампу, ведерка с водой и внутрь распахнутой настежь сокровищницы, я, не теряя ни секунды, сходил за кувшином и, убедившись, что все важное для выживания со мной, закрыл решетку на два замка и опять подпер ее всем тяжелым, что попалось под руку. Действуя по наитию, я вытолкнул черенком копья несколько камней из складки, расширяя отверстие до размера в которое пролезет голова крикуна и услышал откуда-то издалека, из полей, вопль отчаяния очередного настигнутого беглеца. Оставалось ждать, чем закончится эта встреча. Нет, я совсем не желал опять столкнуться со львами и крикуном-падальщиком. Если они просто уйдут, так для меня будет намного лучше и безопасней. Ведь я не был уверен в решетке, яде и стопроцентной удаче, которая мне сопутствовала в прошлые дни. Тем более теперь львов три, и они могут сломать мое хрупкое укрытие. Но что-то мне подсказывало, что они не разбегутся по полям, а вернутся к городку и попытаются достать меня из подвала. Что же, я уже примерно представлял, чего мне ждать, и надеялся, что крикун-падальщик сбегает и пожрет падали с той отравленной горки, мимо которой он недавно прошелся. Не зря же он зовется падальщиком. А потом его сожрут львы, также пустят ртом пену, и мне вообще ничего не придется делать. Мда, мечтать не вредно. Подобрав с пола рваной лоскуты ткани, принесенные сюда еще в прошлый раз, Я внимательно осмотрел их, выискивая пятнышки крови или яда, и затем намотал на руки в десять слоев. На халяву рассчитывать не стоит, и яд в этот раз намного слабее, а, возможно, и вовсе никуда не годится, поэтому легко не будет. Услышав очередной вопль где-то поблизости, а затем испуганное ржание, брошенное на произвол судьбы посреди города лошади, я набрался смелости и крикнул. «Иди сюда, тварь! Я угощу тебя своим копьем!» Мой крик явно привлек любопытного крикуна. Я опять услышал уже проевшее плешь «помогите, помогите», где-то слева от отверстия. Позвал монстра еще раз и, скинув крышку с кувшина, глубоко погрузил наконечник в водянистый, отличающийся цветом и запахом яд. Лишь бы он сработал. Мысленно взмолился я, еще раз криками приманивая монстра, и спрятался сбоку от отверстия, затаив дыхание. «В этот раз со мной нет ланчера» глядя на которого, монстры замирали на месте и давали себя ранить. «Может, зря я приманил монстра? Эх, как бы я не пожалел об этом!» Промелькнуло в голове, когда из отверстия показался кончик острого клюва.